«Манхэттен, США, Нью-Йорк, июнь 2029-го». «Ты когда-нибудь задумывался над тем, что видишь?» — спросил А2, продолжая смотреть на воду. На Бруклинский мост, если быть точным, к которому он отправился гулять сегодня. Вышел из кабинета одетым в небросскую уличную одежду, штаны карго, тактические кроссовки, футболку и короткую куртку. Налетевший ночью ветер не уходил, наполнив город промозглой сыростью, отрывисто бросил «Хочу пройтись» и направился к лифту. Гуннерсон, чертыхаясь, метнулся следом, одновременно сообщая охране, что Феллеру приспичило прогуляться. Машину А-2 велел не вызывать. Пешком прошелся до набережной, купил хот-дог в заурядном лотке, съел, посидел на лавочке, подставляя лицо ветру, неспешно отправился дальше, думая о чем-то своем, а теперь захотел пообщаться. «Гунни, ты вообще когда-нибудь о чем-нибудь задумывался? Я не имею в виду сложнейший выбор между бобами и гамбургером. Ты задумывался о чем-нибудь действительно важном, о том, что выходит за рамки твоей жизни?» «Значение имеет только то, что меня касается». Холодно отозвался Афрашвет, которому давно надоели непонятные, а значит, бессмысленные рассуждения Феллера. — То есть полет к Альфе Центавра тебя не касается? — Никак, — твердо ответил Гуннерсон. — Поэтому ты о нем не задумываешься? — Никогда. — А если я скажу, что, отказавшись от полетов в космос, мы погибнем? — Мы погибнем? — Подумай, — предложил адва О чем? — не понял Афрошвет. — О Звездных войнах? Здоровяк действительно не понимал, что психованному сверхбогачу потребовалось на этот раз. Несколько секунд Феллер с привычным превосходством рассматривал телохранителя, после чего продолжил. «Давай предположим, что если в обозримом будущем у нас не появится второго дома, мы съедим свой, сожрем даже стены. Собственно, мы уже начали их пожирать. Ты понимаешь метафору?» «В моей семье есть дом», — поразмыслив, ответил Гуннерсон. «Хороший дом». Еще отец полностью выплатил стоимость. Э, э э я горжусь своим отцом». «Не сомневаюсь». Однако тон ответа не показался гиганту достаточно почтительным, и он с неожиданной яростью заявил. «Не надо оскорблять память моего отца». Адва От скривился, словно раскусил горчайший чили, и протянул. «У меня такое чувство, будто ты разговариваешь сам с собой. Сам себя оскорбляешь, сам обижаешься и впадаешь в бешенство». На этот раз презрение в его тоне читалось настолько отчетливо, что Гуннерсон сжал кулаки и тяжело задышал. «Вы! Вы!» «Ну давай, скажи!» — предложил Феллер, без страха разглядывая разъяренного, готового сорваться с поводка телохранителя. «Ну?» однако Афрашвед опомнился и хмуро произнес. «Оставлю свое мнение при себе». Гонарсон знал, что стоит ему броситься на Феллера, как два малозаметных дрона, кружащихся высоко над их головами, его мгновенно пристрелят. «Правильно!» «Зачем смешить окружающих испражнениями незрелого мозга?» Адва отвернулся от Истривер, облокотился на перила и принялся изучать проезжающие по набережной автомобили. Нью-Йорк всегда считался одним из богатейших городов мира, но такого количества дорогих и красивых автомобилей, как в последние годы, раньше на его улицах не наблюдалось. Показалось, что на набережной идет парад ежегодной выставки, на которую крупнейшие мировые производители представили лучшие модели. «Вам не удастся вывести меня из себя», — сообщил окончательно успокоившийся афрошвет. «До сих пор получалось», — тихонько рассмеялся А-2. «Правда, я ни разу не довел себя до взрыва. Ты серел от бешенства, сжимал кулаки, но молчал. И никогда не говорил, что думаешь обо мне». «Это не важно». «Как раз важно», — не согласился Феллер. В конце концов, я провожу с тобой больше времени, чем с любой из своих любовниц. Ты постоянно рядом, разве что зубы мне не чистишь. И мне вдруг стало интересно, что ты обо мне думаешь?» «Почему?» — растерялся здоровяк. «Может, мне стало скучно?» — пожал плечами А2, вновь отворачиваясь к Бруклинскому мосту. «Но ты не пыхти и не пытайся спрятать свои мысли среди редких извилин я прекрасно знаю кем ты меня считаешь и как отзываешься за спиной так тогда зачем спрашиваете осведомился окончательно потерявшийся о хочу чтобы ты это произнес филлер широко зевнул и поежился сегодня прохладно спрашиваете чтобы потом обвинить меня в оскорблении никаких обвинений гунни твердо ответил ава переведя взгляд на собеседника — И никаких обид. Я знаю, что ты обо мне думаешь, но хочу, чтобы ты высказался. «Зачем — Зачем? — неуверенно спросил гигант. — Пытаюсь вырастить внутри тебя человека. — А сейчас я кто? — Афрашвет не поспевал за причудливыми зигзагами мыслей Феллера. — А кем ты себя считаешь? — вопросом на вопрос ответила А2 и, наконец-то, достал телохранителя. — «Сначала я скажу, кем считаю вас!» — взорвался Гуннерсон. «Вы грубый, циничный, злой и высокомерный! Вы не имеете права ставить себя выше других только потому, что вы... Потому что вы...» «Богаче?» — помог Феллер. Афрошвед замолчал, но продолжил буравить наглого бородача взглядом. «Умнее?» «Тишина. Много знаю». — У вас была возможность учиться в хорошей школе, — хрипло ответил здоровяк. — Поверь, Гунни, возможность не стоит и пени без желания ею воспользоваться, — задумчиво произнес Феллер, поглаживая перила указательным пальцем. — Я учился в хорошей школе. Я окончил престижный университет. Но среди моих однокашников есть настолько тупые представители вида, что даже ты на их фоне кажешься непревзойденным мыслителем. «Вы опять меня оскорбили?» — заметила Афрашвет. «Разве ты не привык?» «Я не хочу продолжать разговор». Но Феллеру было плевать на желание здоровяка. Нежелание думать о том, что они относятся непосредственно к текущим потребностям, приводит к тому, что ты перестаешь осознавать мир философски, как единую гармоничную систему, сосредотачиваясь лишь на одной его ипостаси. Например, на том, что капитализм — это вселенная великого шанса. Ты ведь веришь в великий шанс, Гунни? Ты веришь, что он, великий, может тебя настичь в любой момент? Ты ведь веришь, что способен намурлыкать песенку, жаря яичницу на завтрак, выложить ее в сети и заработать миллионы? Ты без сомнения веришь, что тебя может укусить радиоактивный паук, в результате чего ты обретешь сверхспособность прыгать и побеждать злодеев. Жаль, конечно, что ты не смог родиться в семье миллиардера. Но ведь мы говорим о мире великого шанса, Гонни. И получается, что конкретно этот лотерейный билет не был твоим. Тебе не повезло в игре выбора родителей, в которой у всех нас приблизительно равные шансы. Но ты, я верю мог появиться на свет в особняке на лонг айленде а я ава театрально задумался после чего осведомился где ты впервые заорал на мать в штат юта ответил телохранитель несколько секунд феллер таращился на афрашведа после чего пробормотал нет но это уж слишком и жизнерадостно продолжил так вот Ты мог родиться на Лонг-Айленде, а я нет. Шанс, Гуни, великий шанс. Минимум раз в жизни капитализм дарит тебе уникальную возможность выпрыгнуть из навоза. А твоя задача — не упустить ее и не ныть, если не получилось вытащить счастливый лотерейный билет. Не ныть, Гуни, а ждать и надеяться. У тебя получится. Филлер дружески улыбнулся здоровяку. — Все мы дети великого шанса, Гуни. Просто я свой билет уже вытащил, а ты еще нет. Таким образом, отрицая мое право быть твоим господином, ты покушаешься на основы нашего общества, демонстрируешь юридическое неверие в то, что однажды утром проснешься миллионером, а значит, можешь быть обвинен в федеральном преступлении. — За что? — взвыл гигант. — За политическую неблагонадежность. Едва удерживая серьезный тон, ответил А2. — Нет. Афро-швед отступил на шаг и затряс головой. — Я знал, что не нужно с вами говорить. Несколько секунд Феллер наслаждался искренним ужасом здоровяка, после чего сообщил. — Не волнуйся, Гуни, тебе ничего не грозит. — Я не трогаю гуппи. И его мягкий, проникновенный тон Помог телохранителю быстро прийти в себя. Впрочем, заметив, что гигант перестал дрожать, Адва немедленно вернулся к прежнему стилю. «Ты знаешь, кто такие гуппи?» «Нет, не отвечай, мне безразлично». «Нет, я уверен, ты слышал такое слово, гуппи?» «Именно слышал, ведь если бы ты их увидел, то вряд ли забыл бы». «Не у всех, конечно, фотографическая память, но большая часть информации мы получаем через глаза». «Ты знаешь об этом?» «Догадываюсь», — проворчал Афрашвет, изрядно уставший от разговора. «Помнишь пословицу «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»?» «Нет». «Ничего удивительного. Это русская пословица», — медленно ответил А2, возвращаясь к разглядыванию проезжающих по набережной автомобилей, дорогих и блестящих. Она говорит о том, что человек готов безоговорочно поверить в то, что увидел собственными глазами. Безоговорочно. Не обязательно, — попытался протестовать телохранитель, но без особой надежды на успех. Обязательно, — твердо продолжил Фейлер. Вот, к примеру, ты на боевой операции. Идешь с оружием в руках по джунглям или ближайшему переулку. Видишь врага, опережаешь его, стреляешь и враг падает, захлебываясь кровью. Проходя мимо, ты бросаешь на него взгляд, убеждаешься, что он мертв. Тебе ведь хватит одного взгляда? — Хватит, — уверенно ответил Гуннерсон. — Ты убеждаешься, что он мертв, и идешь дальше. Тело остается позади, и тебя не интересует, что с ним будет дальше. Оно перестает существовать в твоем мире, перестает иметь значение. Ты его увидел, подтвердил смерть. Прошел мимо, тело исчезло. — Понимаешь, Гуни, его больше нет. — Оно там лежит, — насупился телохранитель. — Для тебя его больше нет, ведь ты его убил. Сложная мысленная конструкция едва не отправила афрашведов в обморок, но он справился с собой и осведомился. — К чему вы ведете? — Потому что знал, что раз Феллеру потребовался слушатель, отникиваться бесполезно значение имеет только то что ты видишь ответил А2. загорелся красный сигнал светофора и теперь он разглядывал людей в машинах красивых веселых хорошо одетых людей сидящих в блестящих дорогих автомобилях настоящих нью йоркцев твой мир тот который ты осознаешь а полностью ты осознаешь только то что видишь а сам ты или что «Каким тебя видят?» «Разумеется», — на всякий случай согласился Гуннерсон. В действительности он окончательно потерял нить беседы. Феллер вновь помолчал, провожая уехавшие автомобили взглядом, улыбнулся, но как-то грустно и неожиданно произнес. «Прогулка меня взбодрила, и теперь я хочу размяться. Как думаешь, в том переулке барыжит наркотой?» И кивком указал на ближайший проезд. «Здесь в любом переулке могут барыжить наркотой», — недовольно ответил здоровяк, мысленно проклиная эксцентричного и неугомонного богача. «То есть в этом ты никогда не покупал?» «Не употребляю». «Нехорошо лгать своему пастору». «Вы не пастор. Но лгать все равно нехорошо». Филлер огляделся, убедился, что набережная пуста, долго, почти минуту, набирал что-то на коммуникаторе и улыбнулся, когда над его головой вспыхнули красным цифрой сорок шесть. — Как вы это сделали? — изумился Гуннерсон. — Использовал крафт -арт? Но зачем? — Повеселиться. Адва уверенно направился к выбранному переулку и через плечо бросил. — Отмени боевое дежурство дронов. Не хочу, чтобы они перестреляли придурков. — Каких придурков? — уточнил заторопившийся следом гигант. — Которых мы встретим в переулке а мы кого-то встретим? Еще не знаю. А два широким шагом перешел дорогу, свернул в переулок, остановился, высокомерно разглядывая расположившихся в нем парней, намеренно громко хмыкнул и презрительно сообщил. — Мой черный слуга не ошибся. Здесь действительно барыжат дурью. Фраза получилась настолько наглой, что ее смысл не сразу дошел до крепышей. Затем один из них в майке медленно вышел из машины, за рулем которой сидел, и вопросительно посмотрел на Гуннерсона. «Ты правда служишь этому белому уроду?» Инструкцию, как следует себя вести и что отвечать, а прислал телохранителю еще с полминуты назад. Нарушить ее Гуннерсон не мог и, запинаясь, ответил. Он спросил, торгуют ли здесь наркотой, я сказал, что не знаю. «А зачем пришел?» — прищурился Майка. — Он вел себя нагло, и я подумал, что сейчас здесь будет весело. — Здесь будет очень весело, — пообещал второй крепыш в трех золотых цепях и красных кроссовках. Третий в синей бейсболке молча вытащил нож. — У меня есть деньги, — жизнерадостно сообщил Феллер, остановившись в паре шагов от дилеров. — И я готов купить то дерьмо, которое вы впариваете лохом. Деньги мы потом заберем пообещал Майка. — И поделим, — уточнил Золотые Цепи. — А ты лучше проваливай, — велел бейсболка, оборачиваясь Гунни. — Нам, свидетели, ни к чему. Договорить бейсболка не успел, поскольку оружие пока было только у него, ему и достался первый удар. А два неожиданно прыгнул, с легкостью преодолев разделявшее их расстояние и прямым правым отправил бейсболку в нокаут. А-2 был достаточно силен, однако грязными приемами не брезговал и перед нападением натянул на руку костет. а Бейсболка издал короткий вскрик и повалился на грязную землю. В следующий миг Майка оказался за спиной филлера и обхватил его руками. «Бей!» <FR1> Но прежде, чем золотые цепи среагировал, А-2 резко ударил Майку головой, В следующую секунду ногой по пальцам правой ноги выскользнул из ослабевшего захвата и нанес чудовищной по силе апперкот. Раздался хруст. Челюсть Майки не выдержала столкновения с кастетом. А Феллер быстро, как змея, и почти без замаха ударил снова, дробя несчастному скулу и, возможно, вышибая глаз. В следующий миг попытался подняться бейсболка, неосознанно, машинально. Бейсболка не понимал, что делает, не представлял угрозы, но щадить врага А-2 не собирался и вернул бедолагу на землю страшным ударом в висок и развернулся к золотым цепям, потратив на его приятелей считанные секунды, за которые золотые цепи успел вытащить нож. Но при этом растерялся, не зная, что делать дальше. Валяющиеся на земле друзья и холодный огонь в глазах Феллера погасили пыл, если, конечно, он был поэтому золотые цепи выставил клинок перед собой и визгливо потребовал «Не подходи!» «А то что?» — осведомился забрызганной кровью А2, сделанной линцой приближаясь к цепям. «Не подходи!» — и вновь преимущество в скорости. Феллер поймал врага на элементарный финт, обозначил движение вправо, через мгновение сменил направление, продемонстрировав невероятную, совершенно запредельную координацию, до минимума сократил дистанцию, навязав деморализованному противнику ближний бой, левой схватил его за вооруженную руку, резко вывернул, а правой безжалостно ударил в локоть, раздробив несчастному сустав. Вополь, кажется, долетел до смотровой площадки Крайслер Билдинг. Золотые цепи упал на колени, и А2 повторил удар в висок, которым окончательно успокоил бейсболку. Затем брезгливо пнул обмякшего дилера ногой, вытащил из кармана платок и, глядя на Гуннерсона, стер с губ чужую кровь. И в это мгновение афрошвед понял, что крепко ошибся. Образ, который он себе нарисовал, сволочи, конечно, однако умного, образованного и чудовищно богатого мажора предполагал Феллера слабаком ничего не стоящим в мужских развлечениях. В отличие от него, воина-афрошведа, мужественного потомка бесстрашных викингов, некогда наводивших ужас на изнеженных обитателей Европы. Думать так было приятно, поскольку потомок викингов хоть в чем-то чувствовал превосходство над полубезумным богачом. Но жестокое избиение наркодилеров показало, что А2 умеет драться, любит драться. И Гуннерсон поймал себя на нехорошей мысли, что не уверен в своей способности справиться с Феллером, если потребуется, если вдруг потребуется, если потребуется прямо сейчас, потому что, вытерев кровь, одва прищурился и очень тихо спросил, «Ничего не хочешь мне сказать?» И для Гуннерсона наступил момент истины. Он не мог похвастаться запредельным IQ, но прекрасно понял, что А-2 выпустит его из переулка, только услышав правду. А правду А-2 то ли знает, то ли догадался, потому что слишком умный и читает окружающих, как раскрытую книгу. И у него, агента Дж.С. Гуннерсона, есть один единственный способ гарантированно остаться в живых, во всем признаться. Или же попытаться одолеть в схватке забрызганного чужой кровью Феллера. Меня приставили следить за вами, сэр, здоровяк судорожно сглотнул. После того, как вы меня выбрали, у меня состоялся разговор с директором Митчеллом и человеком по имени Арчер. Они угрожали моей семье и заставили докладывать о каждом вашем шаге. И похолодел, ожидая решения. Несколько мгновений он два молчал. Тяжело глядя на бледного Афрашведа, затем кивнул продолжая делать то, что они потребовали. Подошел, не сводя глаз с Гуннерсона, и жестко усмехнулся. Сейчас я буду говорить вещи, которые касаются тебя напрямую, так что будь очень внимателен, и если чего-то не поймешь, не стесняйся переспросить. Да, сэр, никто не знает, что я задумал, Гунни. Но при этом никто не понимает хода моих мыслей, что делает слежку за мной бессмысленной. Я не мешал тебе следить. Но много ли ты узнал?» «Ничего». «Да, сэр», — подтвердил Афрашвет. «А теперь главное. Если ты не понимаешь, чего ожидать, то не сможешь отразить удар. Ведь так?» «Да, сэр». Феллер улыбнулся, одобряя покладистость телохранителя, после чего продолжил. У тебя есть первая и последняя возможность оказаться на стороне победителя, Гунни. Иафарашвед показал, что в точности исполнил приказ Феллера и был чрезвычайно внимателен. Он все понял и не ошибся в произнесении следующей фразы. «Что я должен для вас сделать, сэр?» Тем самым принеся клятву верности. Адва кивнул, медленно снял кастет завернул в платок и протянул здоровяку. — Отмой и принеси в кабинет. — Да, сэр, — тихо ответил Гуннерсон, понимая, что грязный переулок стал местом его второго рождения.